Глава 21. Зашторенные окна не пропускали солнечный свет позднего утра. Но голоса проснувшегося постоялого двора четко слышались: ржание лошадей, мужские голоса, скрип колес, повозок. Я вспомнила разом все, что произошло вчера, и меня окатило волной холода, будто я упала в горную реку. Я сжалась и обняла себя за плечи, закуталась в одеяло и уткнулась лицом в подушку. Мысли метались хаотично, как будто рассыпали горох в голове, воспаляя мозг. Я сжала кулаки до боли, впиваясь ногтями в ладони. «Марика, главное, тебя не изнасиловали!» Я не знаю, смогу ли вообще забыть эти безжалостные руки, шарившие по телу, отвращение и ужас, которые испытала. Наверное, это навсегда останется со мной, и страх попасть в такую ситуацию будет преследовать всю жизнь. Но я попытаюсь пережить произошедшее. Я не дам победить себя ситуации и поглотить настоящее, живя лишь прошлыми переживаниями. Тяжело вздохнув, я высунула нос из-под одеяла. На столе стояла тарелка с кашей, какого-то серого цвета, наверное, из полбы, уже явно остывшая, и корзинка с хлебом. Есть точно не хотелось, меня подташнивало. Я повернулась на спину и уставилась в потолок. В дверь негромко постучали, и вошел Гордон. «Марика, доброе утро! Вернее, уже почти полдень!» Он смотрел на меня обеспокоенно, видимо, Верховный ожидал истерики. Я заметила, что он не побрился, в его глазах мелькали смурные тучи, а между бровями пролегла хмурая складка. «Пока ты отдыхала, колесо у кареты починили, и теперь можем ехать дальше». Гордон посмотрел на нетронутую еду. «Может, спустишься вниз и закажешь себе поесть, что захочешь?» Нет, я не хочу. Я представила, что могу столкнуться с орками вновь, и вздрогнула. Видимо, что-то поняв, маг произнес: Наемников с утра забрали. Приехали военные из соседнего гарнизона и отвезли их в тюрьму. Они будут наказаны, Марика, я тебе обещаю. Лично прослежу за этим. Я кивнула и судорожно сжала одеяло. Гордон постоял еще немного, задумчиво меня разглядывая, и сказал, «Тогда через час выдвигаемся». Волосы я завязала в тугой высокий хвост, надела платье баклажанового цвета с длинным рукавом, подолом до щиколоток и глухим воротом, застегнула на все мелкие пуговки, чтобы скрыть синяки на коже, оставшиеся после лап орка. Хотелось вообще скрыться ото всех глаз. Из зеркала на меня смотрело бледное лицо с потухшими глазами. Собравшись и спустившись вниз, я увидела Гордона. Верховный маг улыбнулся девушке-подавальщице, обслуживавшей нас вчера, и протянул несколько монет, а та отдала ему бумажный пакет. Местная красотка мельком взглянула на меня так, словно я ваза с пожухлыми цветами, недостойная даже взгляда. Я усиленнее заулыбалась Гордону. «Вот же она дрянь! Пытается чужого мужика увести. Мне стало так неприятно, что Гордон ей еще и улыбался в ответ. Я поджала губы и прошла мимо мага и девицы с гордым и независимым видом. Белорыжая полосатая кошка сидела возле ворот и, зажмурившись, наслаждалась теплом и солнцем. «Вилечка мой, как он там без меня? Как бы мне хотелось, чтобы он сейчас оказался рядом?» Пойдем, Марика!» Подошёл ко мне Гордон и положил руку на спину. Я тихо вздохнула, и мы направились к карете. Повозка мерно покачивалась, усыпляя неторопливым ритмом. Вдоль тракта возвышался густой лес, сменявшийся полями зеленевшей травы с пестрыми цветами. На небе не было ни облачка, лишь слабый ветерок качал ветви деревьев, утопавших в изумрудной сочной зелени. Даже не верилось, что после всего произошедшего вчера мир оставался прежним, светлым и беззаботным. Я смотрела в окно и уныло разглядывала местные пейзажи, ничего не хотелось говорить. Гордон сидел напротив, я чувствовала на себе его взгляд. «Это тебе», — протянул бумажный пакет мужчина. Тот самый, который ему передала пышногрудая подавальщица. «Не буду», — помотала головой я. «Аппетита совсем не было». «Ну вот, а я с утра попросил кухарку специально для тебя булочки с яблоком и изюмом испечь». С полуулыбкой, мягко глядя на меня, произнес маг. То есть Верховный специально попросил для меня приготовить вкусности. От такого знака внимания тепло разлилось внутри, а до этого, казалось, только лед сковывал душу. Спасибо. Я взяла из его рук пакет, Гордон лукаво улыбнулся. Зашуршав бумагой, я взяла маленькую булочку и откусила кусочек. Вкусно. «Держи, это клюквенный морс». Протянул он мне бутылку с красной жидкостью. Я была так благодарна его заботе. Он такой внимательный, чуткий, что даже странно для его суровой натуры. Вот, держи. Я подала Гордону изрядно опустевший пакет с булочками. «Я не хочу. Для тебя же их просил», — с легкой полуулыбкой ответил маг. «Спасибо», — поблагодарила я верховного смущенно. Его глаза сияли и улыбались. «Не благодари. Мужчина делает такое не для благодарности от девушки». «А для чего?» – удивилась я. «Потому что о маленьких ведьмочках надо заботиться», – шутливо ответил он. Я опустила глаза в пол, щеки запылали. «И защищать их надо от всяких неприятностей, а ты любишь в них попадать». «Но я же не специально». Я развела руками и чуть не вылила на верховного морс, забыв закрыть крышку. Но все равно я тебе очень благодарна, Гордон. Для тебя всегда и все. Кивнул он, серьезно посмотрев на меня. Через несколько часов езды я попросила. «Гордон, а можем остановиться? Мне... надо». «Конечно». Он постучал по стенке кареты, дав знак кучеру. Как только карета остановилась, я выпрыгнула из нее и рванула в лес. Гордон вышел следом и крикнул «Далеко не уходи!» «Ага, сейчас. Прямо тут вот сяду и оголюсь». Под ногами хрустели ветки, разливался густой и мшистый аромат леса, а над духом гудели пчелы. Я оглянулась. Вроде меня не видно с дороги и только хотела приподнять подол платья, как что-то зашевелилось в соседних кустах. Я закричала и шарахнулась в сторону. Мгновенно прибежал Гордон, задвинул меня к себе за спину и сформировал огненный меч. «Это всего лишь лиса. Ее маленькие детки дома ждут. Она ищет им пропитание!» Раздался поясняющий голос справа. Мы удивленно обернулись. В воздухе парил призрак Лешего. «Вереней? Ты что тут делаешь?» «Простите меня, пожалуйста, я вас искал. Я не смог найти лес, в котором жил до своей смерти, и так ничего и не вспомнил». Старичок жалобно на нас посмотрел. «О, мне так жаль! Я не знаю, как тебе помочь, Вереней!» Так грустно стало за бедного призрака, что сердце сжалось. «Гордон, а ты знаешь какие-нибудь заклинания, чтобы узнать, куда Веринею идти? Где его лес?» Маг потер щеку, посмотрел долгим взглядом на меня и кивнул. «Знаю. Ты поможешь ему?» Я подошла ближе к Верховному и заглянула в глаза. «Помогу, Марика. Вериней, как же нам повезло, что Гордон с нами и способен нам помочь!» — выпалила я. Олеший лукаво улыбался и поглядывал то на меня, то на верховного мага. Мы чуть углубились в лес, и Гордон на поляне ногами раскидал траву, а затем начертил палкой круг, пасом руки изобразил в воздухе четыре руны, и они ярко засияли. «Иди в круг», — приказал веренею мужчина. Тот послушно туда залетел. «Сейчас будут вспышки, не бойся», — пояснил маг и сделал пас рукой. Круг вместе с лешим заполнился белым пламенем, Вериней практически в нем растворился. Гордон достал из кармана карту и развернул. В круге белого пламени, где нечетко виднелся леший, вспыхнул маленький розовый огонек. Верховный щелкнул пальцами – Огонек, подлетев к нему, покружил над картой и завис над изображением какой-то местности. Маг махнул рукой, розовый огонек погас, и белый туман растворился, рассеявшись дымкой по округе. «Мне можно выходить?» — спросил Вереней. «Да», — ответил Верховный, разглядывая карту. «Леший подлетел к нам». «Смотри, это место твоего последнего пребывания, и, видимо, там ты и умер». Гордон пальцем указал на зелёный островок на карте. Призрак склонил голову, внимательно разглядывая местность. «Гордон, а как ты нашел это место? Что это за заклинание?» — спросила я. «Есть определенный ритуал считывания ауры. У духа аура еще не свернулась» и вполне можно было с нее считать. В том числе и память о месте пребывания, где обитал человек, в нашем случае леший. Это потрясающе! Я в восхищении приложила руки к груди, рассматривая Гордона. «А это далеко? Где лес Веренея?» «Вот здесь!» — ткнул пальцем маг куда-то на карте. Я замялась. «Я ничего не понимаю в этих изображениях, «Близко! Часа два езды отсюда!» «Правда?» — тут же оживилась я. «Да, и Вереней уже летит туда!» Строго взглянул на Лешего Гордон. «Да-да, конечно!» — закивал Леший, тряся бородой. «Гордон, это же всего в двух часах езды отсюда! Давай проводим веренее. вдруг будет нужна наша помощь!» — взмолилась я. «У нас дела и очень важные, Марика!» Также строго ответил Верховный, убрав карту в карман. «Ну, пожалуйста, это же совсем недалеко, а потом можем ехать без остановок», — законючила я. Гордон вздохнул, посмотрел на солнце, еще сиявшее высоко в небе и пока не собиравшееся клониться к горизонту. «Хорошо, мы отвезем Веринея». «Спасибо!» — я запрыгала от радости. «Спасибо, сынок!» разулыбался щербатым ртом вереней, на что Гордон лишь скупо кивнул.